Глава 12. Побег. Злата. Я весь жала, как ненормальная. Больше огня я теперь не боюсь ничего. Но почетное второе место в списке страхов делят между собой мыши, тараканы и пауки. Крышку затвора быстро сняли, и наверху показался Богдан. Бородатый дружинник с очень обеспокоенным взглядом. Ты чего? спросил он, тыча в меня факелом, от которого я тут же шарахнулась. Лестницу, скорее! А! Он попытался разглядеть, что меня так испугало, но в конце концов спустил ступеньки. И я бодро выскочила и замахала руками, стараясь прийти в себя. Я туда не пойду, не пойду вопила я, хватаясь за мятую рубаху Богдана. Понял, понял, попробовал успокоить меня, дружинник. Не голоси, весь двор перебудила. Змей сказал, до утра тебя не выпускать. Да, я с ним поговорю еще раз. Улетел он. Хмуро ответил дружинник. К куда? На границе ведьмаки колдуют. Змей на помощь нашему улетел. И я повернула голову, как это делают собаки, когда видят что-то интересное. «Так кого ты там встретила?» — спросил Богдан, кивая на яму. Т -т «Там что-то маленькое и мерзкое». Он полез вниз, чтобы проверить, полагая, что бежать мне некуда. Я тоже так полагала, но ровно до тех пор, пока меня за руку не схватила Яська. «Побегли!» — шепнула она, и мы рванули, между сараев, через забор, по дорожке, между кустов, через свинарник засиновал и в лес. Лаяли собаки, кричал позади Богдан, а я уже совсем не понимала, что происходит. Куда мы бежим? И главное, зачем? Дыхание сбилось, и пару раз я хотела остановиться, но Яська вцепилась в мою руку мертвой хваткой. И все вела какими-то дорожками. Вокруг было темно, стрекотали кузнечики. Яся, стой! сказала я, пытаясь не запнуться. Я больше не могу! Она уже рядом, еще немного, пошли! Девушка упрямо потянула меня дальше: Кто она? Сестра твоей матери! Она тебя искала! Мои глаза округлились. Так мне, может быть, И не надо к этой сестре моей матери. Но было поздно. Неожиданно перед нами появилась женщина. Кинула яський мешочек с чем-то звенящим внутри. Схватила меня за руку. И я резко потеряла контроль над своим телом. Просто застыла. Колдунья. Сейчас мы убежим. А когда оторвемся от погони, я тебе всё расскажу, Злата. Сказала женщина, заглядывая мне в глаза. «Я знаю, что ты из другого мира. Это я отправила тебя туда, поняла?» И я медленно кивнула. «Не пугайся, он ручной». Мне сразу не понравились эти слова. Когда я визжала из-за маленькой серой мышки, то была очень глупа. Теперь передо мной стоял огромный серый «Волчище! Вот сейчас бы орать и бежать прочь!» Но нет, и я пребывала в форменном оцепенении. «Тише!» — как-то неловко протянула я, попятившись. Но ведьма потащила меня за руку, а волчара согнул передние лапы. «Взбирайся и держись крепче!» — сказала женщина и улыбнулась мне. «А вы?» — спросила я, подходя к зверю. «Они меня не найдут», — хитро прищурилась она. «Сейчас главное — тебя укрыть ото всех». «Меня ищет кто-то ещё?» еще? спросила я на автомате, взбираясь, чёрт побери, на волка. «Да, твой брат». Я в шоке посмотрела на ведьму. Она улыбнулась мне. «Держись крепче, Злата! Давай, Ваня!» И мне не оставалось ничего, кроме как изо всех сил схватиться за шерсть Вани и надеяться, что он не откусывает руки тому, кто слишком крепко держит его за холку. Мы мчались, а в голове звучала одна лишь мысль. «Мой брат жив! Он здесь! Он ищет меня!» Я приноровилась сидеть на спине зверя, но все равно периодически съезжала. То на бок, то взад, то вперед. Лес словно расступался перед волком. Крики остались позади. Волчара бежал действительно быстро. Его тело ходило подо мной ходуном. «Ваня, это же надо было так назвать волка!» Бежали долго. Мои руки тряслись от усталости, а ноги пребывали в шоке от нагрузки. Но жажда ответов заставляла меня не падать духом. «Неужели скоро эта женщина всё мне объяснит?» Действие гормонального коктейля, вызванного побегом, утихло, а волк начал двигаться медленнее. С одной стороны, я жутко обрадовалась этому, ведь теперь могла хоть немного передохнуть. С другой я, наконец, огляделась. Мы находились в чаще, в такой неприятненькой чаще. Посветлевшего неба здесь видно почти не было, а деревья все стали какими-то покореженными, и они больше не расступались перед волком. Мой транспорт с повышенной пушистостью шел осторожно, принюхивался, а потом вдруг как рванет вперед. Я даже думать не хотела, от чего мы бежим. Но слова благославы сами собой возникли в мыслях. Не жить там. Кикиморы, ауки, русалки, страсти всякие. По спине пробежал холодок. А потом над головой мелькнула тень. Быстро же он нас нашел! В голове прозвучала чья-то чужая мысль. Не беги от нас. «Злато!» Я в шоке посмотрела на небо. Дракон кружил, но не мог опуститься на землю. Колючие деревья — не лучшая площадка для посадки. «Не буду я сидеть в яме с мышами!» Гневно подумала я. «Могла бы на перине спать!» Мысленно ответил змей. А это был именно он. «Не могла! Мне время нужно!» чтобы узнать человека, влюбиться и вообще... Вернись! Опасно в Срединном лесу!» Но тут волк перепрыгнул через овраг, и я все таки свалилась с его спины. «Злата! Здесь я не могу тебя защитить!» Я поднялась на ноги и увидела, что мой Ваня ощетинился, На какое-то чудище, выходящее из-за деревьев. Ну все Златка. Хотела ответов. Хотела брата найти. А нашла смерть свою.